Глава девятнадцатая. Интересно, что задумала моя дуэнья? До сих пор ни с кем из саты Мира Мадлен не вела себя настолько дружелюбно. Я спрятала удивление и, как ни в чём не бывало, села на кровати рядом с Аисой, которая уступила своё место Мире Мадлен. Агнеша спора достала из шкафа ещё две чашки. «Батя у меня запасливый. Как узнал, что во дворец пригласили, сразу же собрал котомко с собой». Чаёк разный, сухой поклал. Чайник чашки. Главное, говорил уважить остальных саты, чтобы гадости не делали. Угостишь чайком, поговоришь, связи наладишь. Ваш отец очень дальновидный человек, Мири. Похвалила миром Адлен и разлила чай по чашкам. По комнате поплыл аромат травяного успокоительного сбора. «Ага, умный!» хмыкнула девушка, присаживаясь на кровать третьей. Он же на нормальных людей рассчитывал, а не на этих. Элин с золотой кровью. «Вы только не думайте, мы не про вас», тут же смущенно заявила Аиса, глядя на меня, виновато и испуганно. «Вы же хоть и Элина, а магичка. Вот даже не чураетесь с нами чай выпить. Скорее бы уже выбрали меня, да сбежать из этого змеиного царства». Агнеша мечтательно прикрыла глаза. «Мне на балу очень один дуал приглянулся, вот бы он меня выбрал». «Так говорят, что только по обоюдному согласию же», — закинула я вопрос. «Да, нам тоже рассказывали, когда дуатор он метки проверял. Ну, после того, как вас выгнали». «Ничего подобного», — тут же фыркнула моя дуэнья. «Элина Никс сама ушла». Вот именно, гордой и сухмылочкой, ощутила себя Терминатором и героем Матрицы разом. «Эх, жаль, больше никогда кино не увижу». Вряд ли этот мир скоро его изобретет. Они даже до электричества не доросли. «И что вам рассказывали?» С участием поинтересовалась Дуэнья. Она непринужденно держала чашку двумя пальцами, оттопырив мизинчик. Девушки, глядя на нее, повторили жест, стараясь отпевать чай беззвучно и маленькими глоточками. Агнеша даже за булочкой не потянулась, хотя взгляд на нее бросала весьма красноречивый. «Сказали, что тьма нас отметила. Но метко значит лишь то, что мы совместимы с дуалами и сможем подарить им наследников. Сам ритуал передачи тьмы» проводит избранник, когда уже сформируется пара Начала Аиса. Ага, еще сказали, что нужна обоюдная симпатия. Иначе ничего не получится. А уже после ритуала сказали, и любовь придет. Так что главное — понравиться друг другу. И тогда все получится. Быстро вставила Агнеша. «А ещё сказали, что у них все равны и не имеет значения, кем были родители Сата», добавила Аиса. «Ага, только некоторые вон, равнее оказались», хмыкнула её подруга, обводя комнату взглядом. «Похоже, на всех не хватило больших комнат. Управляющий же сказал, что здесь раньше Фрейлина жили и их горничные. Ага, вот мы и живём в покоях горничных. Место нам сразу указали». «Перестань» вздохнула Аиса и виновато посмотрела на меня. Агнеша не верит, что мы останемся. Думает, что нас скоро выгонит. «Да ты сама посмотри на этих всех. Холёные, красивые, важные. Куда нам? Зато во дворце побывали и будет о чём рассказать. Вот сестрица от зависти лопнет». «Интересно, от отчего среди дуалов нет женщин?» — задумчиво произнесла воздух мира Мадлен. «Зачем им искать среди чужого народа? «Неужели своих нет?» «Нам сказали, что своих они потеряли. И мы теперь их надежда», — пожала плечами Агнеша. «Вроде болезнь всех выкосила». «Война у них была», — встряла я. «Мне рассказывали. Пока Легион вернулся с задания, всех убили». «Горе какое», — шмыгнула носа Аиса. «И деточек». «Но у нас им ничего не грозит. Они же герои, спасители». Больше девушки ничего о дуалах не знали, так что мы допили чай и попрощались, напомнив, что первое занятие начнется через час. По настоянию Дуэньи я переоделась в строгое серое платье с ужасно жестким высоким воротником на пуговках и удобные черные туфли на низком каблуке. Пока мира Мадлин не видела, расстегнула верхнюю пуговицу, освобождая немного шею и категорически отказалась приводить себя в приличный вид, когда Дуэнье заметила это безобразие. Мы бы еще долго припирались, но в дверь постучали, властно и громко. Мы переглянулись Дуэнье, но не успели слова сказать, как дверь распахнулась, и на пороге появился слуга в ливрее. За ним стоял знакомый бородатый старец, голос императрицы. «Ее Величество, императрица!» «Светло-ликая, попирающая небеса и тверди, великая и добрая». Как он запомнил все эти титулы? Я начала зевать на дочери Солнца и сестре Луны. Мне кажется, что стоящая за дверью императрица тоже устала. Потому что она кашлянула, и слуга моментально замолчал. А вперёд выступил голос и громко объявил. «Никс, тебе оказана великая честь лично услышать волю мою». Мы с Мирой Мадлен согнулись пополам перед вплывающей в комнату маленькой женщиной в ярком жёлтом платье. Это всё, что я смогла рассмотреть перед тем, как уткнуться взглядом в пол. Как же мне не нравятся эти дурацкие поклоны. «Можете встать и выслушать меня», — прогнусавил голос. «Довольна ли ты своим жильём, дитя моё?» Я распрямилась, но голову не подняла. «Благодарю, Ваше Величество, мне всё нравится». «Хватает ли тебе нарядов, Никс? Может быть, прислать к тебе швей?» «Благодарю, Ваше Величество, у меня всего хватает». «Командор дуалов, к сожалению, занят. Они бьются за наши жизни. Поэтому я буду присутствовать на проверке твоей магии. Надеюсь, ты меня не разочаруешь». «Я постараюсь, Ваше Величество». прекрасная детка. Императрица потрепала меня по щеке. Ты очень красивая. «У моего сына хороший вкус». С этими словами женщина в жёлтом вышла из комнаты. Следом величественной поступью удалился голос. За всё время этого странного разговора правительница страны не открыла рта. «Они общаются ментально? Откуда он знает, что надо говорить?» — зашептала я, когда дверь закрылась, и мы распрямили спины. «Голос всегда знает, что хочет спросить императрица». Он — ее доверенное лицо. Задумчиво изучая ковер на полу, произнесла Мира Мадлен. «Вам выпала величайшая честь Элина Никс. Ее величество редко замечает людей вокруг себя». «И мне это не нравится», — честно ответила я. «Время покажет». Пожала плечами Дуэнья. «Стать женой принца и сесть на золотой трон, разве не об этом мечтает каждая девушка?» Я не каждая, буркнула я тихонько, про себя сравнивая принца и Терона. И оба мне не нравились в качестве мужей. Может быть, если бы я узнала его поближе? Не думаю, что это хорошая идея, поджала губы Дуэнья. Девушка должна быть скромной и ненавязчивой. Проявлять инициативу в отношениях недопустимо, особенно когда вопрос касается наследника. Вы что-то знаете? «Откуда?» — фальшиво улыбнулась Мира Мадлен. «Я никогда не была представлена принцу». Врёт. Может, лично с наследником она не знакома, но что-то явно знает. Следующие десять минут Мадлен гоняла меня по комнате, заставляя приседать в реверансах и сгибаться в поклонах, потому что ей показалось, будто я недостаточно глубоко согнулась перед её величеством. Поэтому, когда зазвонил колокол, созывающий нас на первое занятие, Я радостно сбежала, на прощание показав захлопнувшейся за моей спиной двери язык. В библиотеку я пришла последней. Видно весть о том, что на первое занятие прибудет императрица, распространилась с воздухом, и девушки поспешили как можно быстрее выказать ей почтение. Поэтому в помещение, заполненное сата я вошла в компании веселого моложавого мужчины в темно-синей мантии их худощавого седого дуала в маске, скрывающее лицо. Он пропустил меня вперёд и зайдя следом, запер дверь на ключ, молча указав на свободное место в конце ряда. Ваше величество, вы уже здесь? непринуждённо поприветствовал мужчина в мантии, восседающую на высоком стуле императрицу. Тогда начнём. Он прошёл к кафедре и встал за ней, в то время как дуал остался за нашими спинами у двери. Девушки, я мэтр Коллин, верховный маг закрытого города, а это мой коллега Он кивнул на Дуала. «Мы проверим ваш потенциал и ваши способности». «Мэтр — верховный маг», — томно произнесла Кэти. «Она сидела впереди, и я не видела ее лица». Но сочившуюся в голосе лестни услышать было невозможно. «Вы считаете, что в крови древних родов могла проснуться магия?» «Почему бы и нет, милая малышка Кэти?» — улыбнулся Мэтр и подмигнул девушке. Похоже, они неплохо знают друг друга. Вот с тебя и начнем. Мэтр Коллин с ловкостью волшебника достал из кармана простой браслет. Несколько деревянных пластин, соединенных кожаной тесьмой. Но стоило ему коснуться браслета кончиками пальцев, как дерево раскалилось до красна и засветилось странным оранжево-голубым огнем. Цветом это напомнило огонь над газовой конфоркой. Кто-то вскрикнул тихонько, и я узнала голос горожанки Аиса. «У вас в руках угли, это не опасно?» «Нет, Мири, это не опасно», — ласково ответил мэтр и ободряюще улыбнулся Кэти. «Вашу ладонь, Элина». Девушка смело протянула ладони, и мэтр надел на нее браслет. Все затаили дыхание, ожидая, что произойдет дальше. Но ничего не произошло. Браслет всё так же горел ровным газовым огнём. Кэти разочарованно вздохнула, и в это время над её головой вспыхнула чёткая картинка чёрного ворона с цветком в клюве. Чёткая для меня и дуала, потому что больше никто не обратил на это внимание. Элину выбрал дуаверн. Недовольно буркнул дуал. Ритуал проведём через день. Кэти резко обернулась, открыла рот но мужчина махнул рукой, и она молча опустилась на свое место. «Те саты, у которых появится знак избранника, останутся. У кого его не будет, вернутся в свои комнаты. С ними мы встретимся завтра», — объявил Дуал хриплым голосом, и я поняла, что он очень и очень стар. «Ты хотела что-то сказать?» Он упер палец в спину Агнеша. Девушка удивлённо оглянулась и вместо ответа спросила. «А как вы узнали?» «Я вижу вас всех», — закатил глаза старик. «Так что?» «Я правильно поняла, если кто-то нашёл свою пару, у него появляется какой-то невидимый знак принадлежности». Дуал нетерпеливо кивнул. «А если пары нет, то мы станем встречаться со свободными мужчинами и каждый день будет проходить выбор?» Мак опять кивнул. «Это хорошо. Но пока пара не образуется, учить управлять тьмой нас не будут?» «А смысл?» «Бывает так, что пара не образуется вовсе. Тогда девушку освобождают от метки, и она свободна. К чему ей наши знания?» Сварливо ответил старик Дуал и отвернулся, показывая, что разговор закончен. Агнеша нахмурилась и села, а к мэтру Колину подошла еще одна Элина, и опять браслет никак себя не проявил. Да и Дуамак молчал. Зато у третьей пламя на мгновение изменило цвет на синий, и сразу же над головой появилась толстая ворона с куриной ногой в клюве. У ее избранника явно было все нормально с аппетитом и ненормально с чувством юмора. А я задумалась, почему эти личные метки появляются только в момент примерки браслета, но их всё равно никто не видит». «Отлично», — довольно воскликнул мэтр Колин. «Коллега Крет, у этой избранницы есть искра. Слишком маленькая, чтобы она стала магом, но достаточная, чтобы заинтересовать вас». «Да, я вижу», — проскрепел недовольно Дуа Крет. «Её выбрал Дуа Ростев. Поздравляю, Элина. Вам очень повезло», — ехидно добавил он. «С таким мужем, как он, ваша жизнь точно не будет скучной». «Я очень рада», — ответила зарумянившаяся девушка. «Дуа Ростев мне тоже очень понравился». Она не выглядела удивлённой. Видно, кавалер ей заранее сообщил о своём решении. А вот Кэти явно была недовольна. Я не видела её лицо, но напряжённая шея, неестественно ровная спина. Что-то мне казалось, что она не рада выбору. Следующее. доакрет крет еще пять раз называл имена легионеров, сделавших свой выбор. Я ни разу не ошиблась, четко видя ворон над их головами. Но может воронов. Короче, черных птичек. Иногда они держали что-то в клювах, иногда просто мелькали над головами. Один ворон спал, засунув голову под крыло. Странно это все, непривычно. И, наверное, дуалам было весело, когда они метили своих саты. Но здесь и сейчас я ощущала напряжение, разливающееся в воздухе. Чем больше девушек примеряли браслет, тем гуще оно становилось. Но вот очередь дошла до Аисы. Она протянула дрожащую руку метру Тот окинул девушку безразличным взглядом и завязал на тонком запястье веревочке, а сам повернулся к императрице. Пока трое с искрами. Но ни у кого нет достаточно сильного дара, чтобы начать обучение. «Сказал он со вздохом. А я во все глаза смотрела на Аису. Рядом со мной стоял Дуакрет, и я чувствовала его напряжение. Он подался вперед, вперив в девушку тяжелый взгляд. А над ее головой разливалось море тьмы, формируясь в четкий рисунок парящего ворона. И тут же браслет вспыхнул черным пламенем. Не очень высоким, но густым. Наступила тишина».